Глава 4. Светлана Фишер. Я слушаю перехват земных передач. У нас нет особого выбора, разве что перевести реактор в половину мощность. Это позволит выиграть время и подумать о нейтрализации. До нашего рождения 2 года. Сначала я думала лететь, искать родителей, предупредить их, но ведь Кастоновил меня одним единственным вопросом. Он у нас один на двоих. А где конкретно? Я не помню, где жила до Германии. Витька тоже не помнит, кроме отдельных картин. Нашу память галерея восстановила давным-давно, но осталась она с телами, а у нас есть только образы. Витьке нет даже в проекте. Где живут мои родители неизвестно. Вить, а по фамилии можно найти? Интересуюсь я, на что мой тяжело вздыхает. Ты представляешь? грустно улыбается Витька. Сколько Кохов и Фишеров на свете? Предположим, нужного Коха пока нет даже теоретически. Как нет галерии на орбите. Но Фишеры, да, ты прав, киваю я, принимая его аргументы. Значит, не получится всех сразу спасти. Что тогда делаем? В Швейцарии бессмысленно, муж явно не хочет думать о том, что внизу тридцатый год, а перед нами не самая простая задача. Когда дети туда попадут, уже поздно будет. Значит, Германия, уточняю я. Всё равно не представляю, как мы можем легализоваться. Может, у Витьки есть мысли? Витька поднимает меня, собираясь идти куда-то. При этом он сильно задумчив, что означает, у него есть план, и он его продумывает. Я смотрю на него с надеждой и улыбаюсь, понимая, что мне любопытно. Тянусь к его руке и оказываюсь в объятиях самого любимого человека на свете. Надо проверить комплектность и возможности шлюпок, шепчет мне в ушко Витька, нежно целуя висок. Когда ты так делаешь, я не способна думать, признаюсь ему и улыбаюсь ему. Пойдём, предлагает Том. Мы идём по направлению к выходу из рубки управления кораблём. Лифты теперь точно не действуют. На всём судне работает только рубка. Переход к шлюпочной палубе и сама палуба. Остальное обесточено и отключено от системы жизнеобеспечения, чтобы дать нам время. Нам очень нужно время, чтобы определить, куда именно попадаем и подготовиться. Технология корабля древняя, только для нас. Землю они опережают на тысячелетия. Да ещё и спасательные протоколы во все времена рассчитывались, в том числе и на враждебное окружение. Интересно, как здесь? Интересно другое излагает Витька. Во-первых, характер виртуальной реальности, берущей информацию из эмоциональных образов в памяти. Во-вторых, вид гибернатора, а в-третьих, русский язык, в отличие от адиф например, совершенно такой же, как на земле. Этрусы, думаешь? Интересуюсь я, медленно спускаясь по почти неосвещённой лестнице. Этрусы вполне возможно, кивает Вийска. О них мы почти ничего не знаем, и хотя логика устройства корабля едина для всех, особенности есть. Есть, соглашаюсь я, уже увидевшая эти особенности. Мозг не разговаривает, а сам корабль устроен по принципу цилиндра, чего обычно не бывает. Ну и возможности по встраиванию в системы. Этрусы, легендарная раса предков Иодиф, и как подозревала земля, да и не только их, о них было известно практически ничего, только факт, что они были, и ещё что-то об аппаратуре, в которой разбирались исключительно этрусы на каком-то своём глубинном уровне. Большая часть информации о них так и оставалась непонятной. Легенды ходили разные, от магии до владения техникой на наивысшем уровне. Было не слишком похоже на очень высокий уровень, но причина могла заключаться в возрасте судна, что-то около половины галактического рода. Это очень много. Мы, скорее всего, сообщает Витька, заходя на палубу, начнём в Германии, так будет проще. Это если наша память правдива и начало было действительно там. С грустью улыбаюсь, припоминая ещё кое-что. Мы в гимназии сдавали немецкий, помнишь? Швейцарский немецкий отличается. Напоминает мне мушу, смехнувшись. Так что не аргумент. Ой, я об этом действительно забыла. Хотя можно говорить и на чистом, но местные правила лучше знать. Ведь колезет в капсулу, а я оглядываюсь. Редикапсула, расположенная как соты и кажущаяся бесконечной, сейчас выглядит так, как будто ими играли в футбол. Смятая и перемолотая конструкция совершенно не похожа на космические корабли, а скорее на детские поделки из пластилина. Мелкие детали пропали, а вот крупные, я наклоняюсь и поднимаю какой-то прибор, и два оказавшихся у меня в руках зелёный экрана устройства зажигается. Так, у нас два типа капсул, сообщает Витька. Гражданская спасательная может выжить даже над дном океана. Военная защитная имеет вооружение и способна летать до орбиты, но с собственным выживанием так себе, да и с комфортом тоже. Что берём? А что нам ещё нужно? Интересуюсь я, зная, что муж уже принял решение, с которым я соглашусь. Золото и платина для депозита, уточняйте у Вити. Дом купим, документы. Документ это самая большая проблема. Появляемся мы почти из воздуха. Разве что муж что-то придумает. А в Германии из воздуха появиться невозможно. Да и я плохо знаю 30-е годы. Столько лет прошло, и многое забылось. Поэтому вся надежда на любимого, раздумывающего над дилеммой. А вопрос серьёзный. Военный бот можно замаскировать. Он умеет быть ненаходимым. Гражданская капсула может изобразить из себя дом любой конфигурации. Военный может летать в атмосфере Расы или два подняться на орбиту? Гражданская одноразовая. Что выбрать? Что для нас важнее? Витька вызывает погрузчик и программирует его на что-то. Я жду, пока он закончит и расскажет, что придумал. Конечно, я полностью доверяю его мнению, ведь мы едины. Вить, а откуда у нас единение? Ведь не было слияния, интересуюсь я особенность расы, отвечает он. Как таковое единение достигается любовью, а слияние это уже более поздняя разработка. Будет ещё. Я тебя люблю, обнимая мужа. Он многое знает, потому что изучал не только нашу специальность, но и старшему нашему помогал с выбором. Я люблю тебя, искренне отвечает он, поглаживая меня по спине. Или комбинезон слишком тонкий, или я соскучилась. Виктор Кох. В нашем положении самая важная проблема это документы. Если деньги можно легко получить из золота и редкоземельных материалов, скажем так, не слишком легко, но возможно. Но документы это сложная сказка, особенно в Германии. Хорошо подумав, я понимаю, что вариант только один записаться поздними переселенцами. За этот документ отвечает только один сервер, до которого можно достучаться отсюда. Ну а дальнейшая регистрация тоже просто, учитывая, что есть на что сослаться. Итак, мы лица без гражданства, переехавшие в Германию в двадцатых годах, из непонятного русскоговорящего далека. Детские врачи с европейскими дипломами, которые надо будет подтвердить. Почему детские врачи? Думаю, это понятно. Далее будет яснее. Любимая, обращаюсь я к Светке. Пойдём в рубку, займёмся документами, ну и подумаем, какой именно бот брать. Ага, кивает она мне и ластится. Соскучилась, моя маленька. Давай на планете уже, наверное, с сожалением вздыхаю я. Здесь мы спалим всё на свете, если сольёмся. Ладно, сладко тянет мой котёночек. Как же я её люблю. Не хочется думать о том, что произошло с нами. Возможно, мы утомирами раздани с своими вопросами и нам позволили увидеть всё самим, а может быть даже исправить. Честно говоря, исправить это хочется, особенно Светкину жизнь. Вспоминая, каким она была напуганным котёнком, хочется просто уничтожить всех, кто так с ней поступил. Но и в её памяти не всё ладно. Почему нацелились именно на неё? Это очень необычно, поэтому стоит быть осторожными. Ну а пока идём в рубку. Жалко, что времени не так много, чтобы заняться друг другом, но нужно разбираться с документами. Схема довольно простая. Соединяюсь с сервером одного очень интересного министерства, неплохо, кстати, защищённого. А вот архив его почти никак не защищён. Пишем наши имена и возраст. Получается, сейчас нам 35, а следовательно, тогда было на 10 лет меньше. Дипломы, связи, опыт работы обнаружить нас невозможно. Отличить вмешательство тоже. У нас совсем другие технологии. А работающие сервером безопасники пренебрегают основным методом защиты сервера в сети, то есть не пускать в интернет. Но сейчас это нам на руку, потому что позволяет решить проблемы документов без шума и пыли. Никто даже и не подумает, что что-то может быть не так. Светка сообразила, что я делаю и довольно улыбается. А я жду, когда она сделает те же выводы, к которым пришёл я. Нам нужен военный бот. Потому что в случае осложнений с гимназией должна быть возможность всех убить. Эта мысль не вызывает отторжения, ибо то, что с нами сделали в прошлом, вполне оправдывает моё отношение к людям. Пусть не ко всем, но вот к тем, да. Спасательный бот стал бы отличным решением, если бы мы не знали всего того, что знаем. Поэтому, несмотря на способность к мимикрии и вместительность, нам всё-таки нужен военный бот. И ничего с этим не поделаешь. Ну а то, что автономность по сравнению со спасателем у него ниже, так это достойная цена. Ладно, я поняла, кивает мне Светка. Действительно, военный лучше. Она так говорит, будто считывает мои мысли, но на деле это не так. Моя любимая жена просто слишком хорошо меня знает. Мысль виляет: а что если это прошлое не наше и галереи не будет? Что тогда? Задумываясь над вариантами, самое логичное спрятаться в Сибири. Её вряд ли будут бомбить. Это просто бессмысленно. Кроме того, можно будет переждать активные фазы вообще вне планеты, например, на спутнике. Но решение, конечно же, так себе. Мозг корабля закончил вносить изменения и создаёт так называемые временное за스티рение личности. Они печатаются в мэрии, поэтому легко подделываются. Правда, по нашим технологиям и постоянно не особо, но лучше не плодить сущности сверх меры. Поэтому, в принципе, мы готовы. Сейчас закончится погрузка всего необходимого в бот, язык мы знаем, осталось только наметить точку. И куда упадём? Интересуюсь я мнением возлюбленной. Можем в район Чернолесья, предлагает она, увеличивая зону. На самом деле, есть множество мелких сёл, реки и лесное пространство, где можно легко и вполне нормально спрятать Звездолёт. В крупные города лесть не хочется. Во-первых, я их не люблю. Во-вторых, больше народа, меньше кислорода. Киваю, соглашаюсь. Тихо гудит пульт, поторапливая нас. Перевод реактора в половинный режим не помогает. Вероятно, что он просто повреждён. То есть мы сидим на бомбе неизвестного принципа действия. Побежали, командую я, подхватывая Светку под руку. Надо же ещё дать кораблю возможность подальше отойти от этой планеты. Всё-таки реактор у него не ядерный. А чем опасен подобный взрыв, я просто не знаю. Не осталось свидетелей знавших, что крутилось в реакторах этрусков. Может, взрыв будет незамечен, а может сорвёт атмосферу. Проверять никто не рискует. А сейчас мы переодеваемся в мимикрирующие костюмы. Тоже, кстати, военные. Интересно, что у древней по легендам абсолютной миролюбивой цивилизации есть военные боты с небольшими, но очень злыми пушками, ручное оружие и вот такое вот снаряжение. Может, это и не легендарное судно? Кто же это может точно сказать-то сейчас? Переодеваемся, командую я, когда мы оказываемся внизу, где стоит космический корабль, похожий на земного коршуна. Мимикрия, задумчиво отвечает мне мгновенно переодевшаяся Светка. Когда одежда жены становится полупрозрачной, я могу оценить её красоту. Вскоре одежда приобретает тёмно-синий цвет костюма гражданского специалиста на галерее. Она сама хмыкнула, глядя на открывающийся вход. Топаем внутрь в зоне посадки как раз ночь. Это нам удобно. Это точно, кивает любимая. Забираясь без долгих дискуссий сначала в сам борт, а потом проталкиваясь в сторону пилотских лажоментов. Напихано-то, напихано. По максимуму, любимая, смеюсь в ответ. Готово. Корабль уже развёрнут остатками стартовой рампы к планете, что позволяет нам ещё подумать. Но выбора нет. Древнее судно на последнем издыхании. Это понимаю и я, и Светка. А то, почему наше сознание появилось именно здесь и именно так, мы будем думать позднее. А пока нужно просто стартовать. Переглянувшись с любимой, вжимая сенсор, и планета прыгает в нашу сторону. Всё, что смогли, мы приготовили. Теперь у нас 2 часа на спуск, с которым бот справится сам. Успокаивает то, что в режиме максимальной маскировки сравнительно небольшой корабль с земным средством обнаружения не позаzubам.